покумекали еще часок, добавили в общую схему гаражные боксы и отдельно стоящее здание научной лаборатории. Охраняемый периметр вырос, пришлось добавить восьмой бастион и еще одни ворота. Едва не бросили это безнадежное предприятие, когда вдруг всплыл еще целый пласт вопросов, а начало все совершенно невинного замечания Мичмана. «Фига себе, махина!» — восхищенно выдал Леха. «Тут, наверное, Протяженность стен не меньше километра. — Как бы и не побольше, — согласился любовно выводящий буковки названий помещений на чертеже Егор. — Так это человек четыреста надо для обороны, — наморщил лоб младший. — Батальон, — якорь мне в задницу. — Прикол в натуре, — заржал поц. — А где они будут жить? — И чем мы их будем кормить, — встрял я. Не вечно же им жрачку из-за подковы таскать? Нас тут махом прижучат, если мы консервы длинномерами начнем мне в усадьбу завозить. — На охоту будут ходить, — продолжал веселиться Миха. — Гонишь? — поинтересовался разозлившийся Леха. — Да мы всю живность с ножа за полгода выведем. Коровт надо туда завозить или еще каких-нибудь свиней, подсобное хозяйство, короче, огороды, картошка. «Какая нахрен картошка?» — вскричал я. «Там гектары нужно засадить, чтоб четырем сотням здоровых лбов хватило. Да и одной картошкой сыт не будешь. Мясо, овощи, хлеб, в конце концов, петрушка с укропом. Половина того батальона должна день и ночь горбатиться на плантациях, чтоб с голода не пухнуть. И где найдем таких покладистых вояк, что согласятся и стену сторожить, и в навозе ковыряться?» Я пока даже не спрашиваю, где мы вообще будем людей для дружины искать. «Ну, кое-какие идеи у меня есть», — кивнул Леха. «Но четыре сотни людей — это реально до хрена. Даже тупо протащить их через твою брат-усадьбу... Уже, писец. десять огромных автобусов. А если они еще и семейные, это, блин, народу в три раза больше. Женщинам нравится на грядках ковыряться». — пожал плечами Егор. — Может, и лучше семейных искать? — Прикинь, — хмыкнул я. — Мужик на стене прохлаждается, типа границу сторожит. А баба егойная раком на грядке, пропитание выращивает. Представил? И долго так будет продолжаться? Да не больше недели. А потом возьмут тетки скалки в натруженные руки, и настанет нашей дружине закономерный кирдык. Кстати, медсанчасть у нас где будет расположена? Натаха нас изнасилует, если мы прямо сейчас ей амбулаторию, бляха от ремня, не нарисуем. Вот тут все осознали, наконец, что лихим кавалерийским наскоком такие дела не делаются, и что мы изначально подошли к делу не с той стороны. Ведь был же у нас пример перед глазами. Ну, пусть не у всех, Егор-то не служил, но остальные-то. В любой ведь маломальской крупной военной части есть все, что нужно для полноценной жизни все службы, отделы, подразделения. Каким-нибудь образом присобачить к этому процесс производства продуктов питания и получим прекрасную модель форпоста цивилизации в мире, пережившем неведомый катаклизм. Оставалось только придумать, кто и как будет заниматься сельским хозяйством, в смысле где искать готовых переехать в светлое будущее крестьян. Пока Леха, прикусив от усердия кончик языка, переписывал в столбик подразделения и службы и записание структуры зарубежной военной базы, мы с остальными подельниками устроили мозговой штурм. Естественно, я первым делом поделился планами на использование узбеков, и если в том, что касалось строительства, мои идеи общество полностью поддержало, то фантазия о бесчисленных дехханах, трудолюбиво взращивающих на своих делянках основу продовольственной безопасности колонии, Были разбиты в дребезги. Ты чё в натуре, командир, как всегда, прямолинейно высказался поц. Базарят, кто бабу кормит, тот ее и танцует. Вкурил? Если талибы нас будут огурцами снабжать, так они и рулить по-тихому начнут. Вкурят без кипиша, что без них мы с голодухи загнемся. А братва там дружная. Между собой махом до базарятся. Мечети из глины слепят и баев выберут ир ир эр по по-своему. И они в шоколаде, а мы в пролете. — Да, Михаил прав, — поддержал полемику наш профессор. — Они первым делом землячество организуют и порядки тихонько свои введут. Может, в открытую конфронтацию с вооруженным человеком они и не станут вступать, но свои, выгодные исключительно их конклаву, интересы станут продвигать обязательно. Но опасно даже не это. Подумайте о будущем хотя бы о следующем же поколении, с чем столкнутся уже наши дети. С четко выраженным расслоением общества на два практически не связанных общими интересами народа. С одной стороны, узбеки, которым все равно, кто именно сидит в крепости и какие там у нас порядки. И мы, наши потомки, отбивающиеся от внешних угроз, да еще и обеспечиваемые продуктами только под угрозой применения оружия. Классический феодализм, вроде бы, И тут, в один прекрасный момент, кончаются патроны. Жутко? Ладно тебе, брат, страсти мордасти пророчить, поспешил оправдаться я. Десяток семей на общем фоне погоды не сделает. Рассуем их по деревенькам и хуторам, детей заберем в наши школы, государственный язык только русский. И всего делов. Следующее поколение узбеков будет уже практически русским. Это только если нас будет больше выковыривая из уголков глаз песчинки, стояла глухая ночь и зевали уже все, заспорил Егор. Или если мы будем выдерживать абсолютное превосходство в культуре? В XIX веке Российская империя завоевала Среднюю Азию не столько силой штыков и пушек, сколько подавляющей мощью европейской цивилизации, но там был разрыв в политическом и экономическом развитии как минимум в век. У нас такого феномена не наблюдается. Слышь, — возник поц, — уземцы у них в натуре еще палки-стрелялки, как при Наполеоне. Прикатим к ним на бардаке, жахнем с крупника, обрисуем, кто в доме блатной. Судя по изображению их поселения, — завел свой патефон профессор, — некоторая ресурсная база у них имеется, и то судно, что вы застали в бухте, — шхуна, — блеснул познаниями я. «Шхуна», — согласился Егор. «Люди, которые так неосмотрительно совершили попытку нападения на нашу лодку, скорее всего, прибыли на этой шхуне. И, думаю, не ошибусь, если осмелюсь предположить, что бочки и ящики, загружаемые на корабль, — это в некотором роде дань туземцев этим пришельцам». В обмен на защиту и некоторые послабления в поборах мы, скорее всего, сможем привлечь обитателей ножа на свою сторону, но... — Но, — заржал старый вымогатель, — ты че в натуре? — Такая справная дойная корова. Разведем баклан от нахавчик, и нечего репу чесать. — Я не договорил, — посетовал Егорка. — Иначе ты бы не стал нести глупость, а мы не были бы вынуждены их слушать. — И терять время? «Ты слышь, — рыкнул Миха, — ты за базаром следи, Склифосовский!» «Селение явно живет морем, как ни в чем не бывало, не обращая внимания на угрожающую позу моего шофера». Продолжал Средний. «Огороды вокруг селения совершенно ничтожны, и урожай с них не представляет интереса как для нас, так и для пришельцев на корабле. Законы экономики истинны в любое время» а это значит, что нет смысла гнать через море корабль, только чтобы разжиться лишним мешком какой-нибудь репы. А вот дары моря, особенно если туземцы промышляют не только обычной рыбой, но и морским зверем. Китобойный промысел дает ворвань и китовый ус. Охота на ластоногих, опять-таки жир, клыки ценные шкуры. Все эти товары и в наше время вызывают значительный торговый интерес – не говоря уж о прошлом или даже позапрошлом веках, только товары. Только для торга, или, как в нашем случае, в виде дани, но к продуктам питания все это не относится. Короче, подвел я итог, заметив, что Леха закончил вычерчивать схемы и уже некоторое время с интересом слушает наши споры. Будем думать, где брать вояк в дружину и крестьян, ну и каким образом прикрыть от местных властей все наше предприятие. Появятся идеи, будем снова собираться и обсуждать. А сейчас спать пора. Утро вечером мудреней. Идея насчет прикрытия мира подковой от пристального внимания властей пришла на празднование Днюхи Олега Савы. О, это всегда каждый год настоящее событие в нашем обществе. Было время, когда пацанчики искренне обижались, если не получали приглашение на очередное пахальное событие, и даже не потому, что фантазия по организации досуга у бывшего крапового берета была чрезвычайно богатой, и гостям скучно на его ежегодном самантуе не бывало еще никогда. Фактически хозяин рынка то устраивал глобальную пейнтбольную битву со штурмом крепости, то гладиаторские бои, то праздник в военном лагере Чингисхана. Естественно, Во всех его мероприятиях широко использовались ресурсы подотчетного предприятия, в том числе и человеческие. Смуглые инородцы успели уже побывать отважными нукерами, сражались между собой на потеху толпы, скакали на лошадях вокруг почти настоящих юрт, изображали из себя покорных рабов на пиратском судне. Короче, развлекали братву в меру своих актерских талантов. Пока наш дядя Вова, пребывал в плену у Иглы, братвой командовали Олег Сава и кошелек ОПГ «Дядя Паша». Паша, кроме держания общей казны группировки, еще управлял построенным сообща здоровенным офисным зданием в центре города и сетью гипермаркетов. Болтали, будто бы он давно уже и сам баксовый миллионер, и что уже лет пять катается на скромном Лексусе, так у богатых свои причуды. Короче, Пашка не дал ужаленному главарю проколоть все общественное бабло по венам, а Олег удержал вокруг себя боевую часть организации. Благо, прибылей с рынка хватало не только на поддержание штанов, проседающие в авторитете братвы, но и на куражи. И я не имею в виду недельные загулы по саунам с девками. Усавые причуды соответствовали уровню его воображения, вроде той церкви, например. Какой? Да обычной внучки православной Ну это точно стоит рассказа. значит дело было так. По сути, что из себя олегов овощной рынок представлял? Это просто огромная так и сяк заасфальтированная площадка, по периметру которой теснились небольшие, размера стандартного капитального гаража, торговые боксы, без отопления воды и канализации, просто небольшие склады для среднего опта, а на площади, Хренова гора, стоящих плотными рядами фур с номерами всех среднеазиатских государств. Задний борт на день открывался, на землю выставлялись весы, и начиналась торговля. Покупатели въезжали в рынок прямо на машинах, в багажнике которых услужливые узкоглазые пацанята ставили коробки с покупками. Где жили, чем питались и как скрашивали досуг торговые гости, администрацию рынка не интересовала. Единственное, что Сава лично и три десятка его волкодавов гарантировали, что внутри периметра иноземцев никто не тронет, ни менты, ни братва, ни ФМС. И вполне естественно, что проехавшие с полными кузовами фруктов негацианты предпочитали за ворота носа не высовывать. В офисной трехэтажке даже отделение «Вестерн Юнион» было, чтобы вырученные деньги можно было домой пересылать и не бояться, что выручку отберут лихие парни на тонированных восьмерках на шоссе. И вот каждое утро на рассвете сотни смуглолицых купцов выползали из гамаков в тягачах или вставали снар, устроенных в каждом буксе, расстилали на асфальте коврик и начинали молитву. И злой, как тысяч чертей Сава, взирал на этот религиозный экстаз из окна кабинета пока в светлую его голову не пришла идея, именно так, с большой буквы. И ход его мыслей махом вся братва города заценила и еще больше Олега зауважала. Если они азиаты, решил смотрящий, намерены здесь у нас свои порядки наводить, так пусть нам из того польза будет. И построил точно в том направлении, куда добрые мусульмане поклоны били, церковь в пять голов. С золотыми куполами и крестами сверкающими на солнце такой вот большой затейник мой корефан сава и я его день рождения только раз пропустил это когда с простреленным плечом в больничке валялся хотя и оттуда олег грозился меня выкрасть и на борт арендованного теплохода доставить в том году на свой юбилей майор под пиратским черным флагом по обскому морю рассекал распугивая всякие яхты с баржами В этот раз Олег еще и моего младшего позвал. Ясен день, они с детства знакомы. Только прежде, в детстве, я особенной дружбы между ними не замечал. А тут, вдруг откуда что взялось? Вот со мной, например, майор лбами не бился, мою спецназовость не проверял, хотя в курсе был, что я тоже в непростых войсках срочную отслужил. А вот с Лехой на пятой минуте застолья уже успел. Я, бляхатри, меня даже приревновал слегка, а потом как-то сразу забыл, потому что очень уж интересный разговор у нас в автобусе случился, такой занимательный, что я и думать о чем-то другом уже не мог. Расписание очередного именинного празднества из года в год было одним и тем же. Всех, кого Олег приглашал участвовать в кураже, ждали к определенному времени на обширной парковке возле рынка. Там гости пересаживались в арендованные автобусы и организованной толпой отправлялись навстречу очередному незабываемому дню. В этом году Сава решил, что пора бы вспомнить героев завоевания Сибири. И, по хитрой морде моего младшего братика, легко было догадаться, кто именно эту идею подал. Однако размаха мероприятия даже отставной Мичман не ожидал. Сава, недолго думая, нанял три десятка нерусей, и они за неделю выстроили на крутом берегу реки самую настоящую казачью крепость. Острог. И даже пару пушек из железных труб сварганили. А когда из соседнего перелеска нас поперли напряженные дикими татарами Олеговы клиенты, и Острог вдруг наполнился грохотом выстрелов, воплями умирающих и матами очумевшей братвы, Я едва и сам не решил, будто действительно все мы провалились на 500 лет назад. Но это было потом. А сначала, по дороге, в комфортабельном неоплане, как-то сам собой завязался разговор совсем о другом. Речь, конечно же, зашла о недавнем принуждении к миру в Абхазии. Кто-то, чье лицо казалось знакомым, но имени вспомнить мне так и не удалось, рассказал о том, как бедные жители Цхинвала... Пережидали артобстрелы, сидя по подвалам, и о том, что с едой у них было плохо, а вот вина в бочках, хоть залейся. И если бы не этот высококалорийный продукт, они там, если не от голода перемерли бы, так с ума посходили точно. Шутка ли сидеть в подземелье, когда прямо над головой рассыпается в дребезге твой дом? Точно уже и не скажу, кто именно. Кто-то припомнил читанную в газетке статью, что в Штатах будто бы есть строительная фирма, специализирующаяся на возведении подземных укрытий на случай атомной войны или другого какого-нибудь апокалипсиса. Там типа и запас продуктов предусмотрен, и горючка в отдельном хранилище, свой генератор, система очистки воздуха и другая всякая шняга для автономного существования. Вот, мол, надо было чего-то в этом роде себе строить, раз уж под боком такие нехорошие соседи имеются. Слово за слово. Вспомнили о намечающемся на декабрь 12 -го года конце света. Поржали. Посоветовали друг другу заранее о убежищем. А раз среди всех собравшихся строительством занимался я один, то меня и спросили, в какую сумму может обойтись такой комплекс. Отговорился тем, что надо напрячь проектировщиков и сметчиков. Пошутил даже, что, дескать, раз у пиндосов такую услугу предлагают, то и нам надо бороться, искать, найти и перепрятать. А сам думал о другом, о том, что строительство самого натурального, антиапокалиптического укрытия у себя в усадьбе в миг прикроет любые наши махинации западковой. Стройматериалы, продукты, оружие, боеприпасы, ГСМ, инструменты и оборудование, да что угодно. Где граница? Кто скажет перепуганному мне всерьез решившему построить ковчег для семьи и друзей, что именно не сможет пригодиться в мире, разрушенном каким-нибудь катаклизмом, и что из этого не пригодится в открытом нами будущем реально пережившем что-то в этом роде. Короче, я пил вместе со всеми, развлекался, из пушки даже с братом пальнули, и обсудили с Олегом тему безопасности при изготовлении самодельной артиллерии, А голова все это время, будто бы отдельно от меня, продолжала обдумывать общую схему плана по обустройству нового мира.